Гигантский плод. Надя поступила в мою палату в отделение патологии беременности на сроки 38 недель. Ни грамма лишнего веса, никакого намека на отеки. А ведь женщине предстояли третьи роды. Сначала Надя планировала приехать в род-дом со схватками. Однако лечащий врач в районной женской консультации сумела ее переубедить. Дело было даже не столько в третьих предстоящих родах, сколько в предполагаемом весе плода. Первую дочь Надя родила весом 4600 граммов самостоятельно. Второго ребенка сына спустя три года тоже самостоятельно. Вес 4850 граммов. Младшенький явно не собирался уступать. И по своим замерам я записала в историю предполагаемый вес плода. 4900 граммов. На УЗИ на следующий день после поступления указали вес 4800 граммов. Ну куда с таким животом дома сидеть? Схваток ждать! Надя успела побыть в отделении патологии три дня. Обследовалась, в очередной раз исключили гестационный сахарный диабет. Под утро четвертого дня у беременной отходят околоплодные воды. Дежурный врач переводит ее в родблок. За семь часов Надя рожает чудесного мальчишку. А сразу после родов, как только пересекли пуповину, жалуется на боли внизу живота слева. Еще и кровь струится, причем в несколько больших количествах, чем положено. Послед рождается быстро. Анестезиолог со своим волшебным чемоданчиком, бумагами на согласие и анестезисткой уже рядом с родильным креслом для проведения ручного обследования полости матки. Акушер-гинеколог Ротблока проводит внутреннее исследование. Глаза округляются. Врач просит позвать и о начмеда. Сам начмед тогда был в командировке. Случился разрыв матки. Аккурат по левому ребру. То ли матка уже устала вынашивать детей 4500+, то ли конкретно этого ребенка не выдержала. Кто знает. Поскакали галопом в операционную, матку ушили, сохранили. Правда, рожать больше не рекомендовали. Кровь донорскую перелили. Из стационара женщину выписали на восьмые сутки. А дальше были клинические разборы случая. Потому что свершившийся разрыв матки в роддоме – это как бы помягче написать. Нехорошо это, короче. Начальством подобные случаи разбираются, а потом наказываются. Потому что материнский травматизм. Начали с отделения патологии ибо беременная у меня лежала. Мальчик, кстати, родился весом 5000 граммов. И входил уже в категорию не просто крупный плод, а гигантский плод. Вот я лично, как лечащий врач, получила замечание, что не выставила этот диагноз. Хотя в истории, при первичном осмотре, у меня стоит 4900 плюс-минус 100 граммов. То есть как бы и попало, но как бы и нет. 100 грамм зажало. Врачу родблока, который роды вела, тоже пряники достались, хотя она их вела с функциональной оценкой таза, как и предписывают приказы при крупном плоде. и таста Нормальный. Ребенок на 8 из 8 баллов по шкале Абгар. Кто ж знал, что матка слабовата? Спорили, спорили. Врача родблока в итоге наказали. По итогам таких заседаний виновные должны быть найдены и оставлены без части стимулирующих выплат. Ну а в плане ведения беременных и споров в итоге пришли к выводам, что будем чуть ли не на МРТ таких пациенток отправлять, чтобы точно знать вес». Это, конечно, из области фантастики, и ни одну пациентку с такой целью мы на МРТ так и не отправили. Но выводы и рекомендации в протоколе заседания комиссии должны быть зафиксированы.